В эру информации количество денег растет по экспоненте. Некоторые богатеют просто ни на чем, на идеях и контрактах. Если вы спросите у людей, которые зарабатывают на жизнь торговлей на бирже, они скажут вам, что делают так всегда. Часто из ничего за секунду можно сделать миллионы. Говоря ничего, я имею в виду, что деньги не переходили из рук в руки. Все делается по соглашению – Взмах руки в биржевом зале, сигнал на экране торговца в Лиссабоне, полученный из Торонто, звонок брокеру, чтобы купить акции и через какой-то момент продать, из рук в руки переходили не деньги, а только соглашения. Так зачем развивать финансовую смекалку? Это известно только вам. Я могу сказать, почему я занимаюсь этим. Я делаю это потому, что хочу зарабатывать деньги быстро, не потому, что мне это нужно, а потому, что я этого хочу. Это удивительное образование. Я развиваю свой финансовый IQ, потому что хочу принимать участие в самой захватывающей и грандиозной игре в мире. И я бы хотел сыграть свою небольшую роль в этой невиданной эволюции человечества, эре, когда люди работают мозгом, а не мышцами. Именно здесь делается история. Это немного страшно, и очень интересно. Вот почему я вкладываю деньги в свою финансовую смекалку и развиваю самый мощный актив, который у меня есть. Я хочу быть среди людей, которые смело двигаются вперед. Я не хочу плестись позади. Вот вам простой пример того, как делаю деньги. В начале 1990-х годов состояние экономики в Фениксе, где я жил, было ужасным. Я смотрел телевизионное шоу «С добрым утром, Америка», где выступал специалист по финансовому планированию, который начал предсказывать всяческие мрачные бедствия. Он советовал копить деньги. «Откладывайте по 100 долларов каждый месяц», — говорил он, «и через 40 лет вы станете мультимиллионером». Что ж, откладывать часть денег каждый месяц — неплохая идея. Это выход, которым пользуется большинство. Но проблема в том, что человек перестает замечать, что происходит вокруг. Он упускает крупные возможности значительно большего увеличения денег. Жизнь проходит мимо него. Как я уже говорил, в то время экономика была в ужасном состоянии. Для инвесторов такое состояние рынка очень выгодно. Часть моих денег была на бирже, другая — в многоквартирных домах. Наличности у меня оставалось очень мало. Раз все кругом продавали, я покупал. Я не экономил деньги, а вкладывал их. Мы с женой вложили в этот быстро растущий рынок больше миллиона долларов наличными. Это была самая лучшая возможность для инвестирования. Я просто не мог отказаться от всех этих мелких сделок. Дома, которые когда-то стоили 100 тысяч, теперь продавались за 75. Но вместо того, чтобы покупать их в местном агентстве по торговле недвижимостью, я начал работать в конторе юриста, разбирающего дела о банкротстве около здания суда. Здесь дом за 75 тысяч иногда можно было купить за 20 или даже меньше. За 2 тысячи, которые я одолжил у друга на 3 месяца за 200 долларов, я дал юристу чек в качестве уплаты наличными. Пока сделка оформлялась, я дал в газете объявление о продаже столь дорогого дома всего за 60 тысяч без уплаты наличными. Телефон звонил не переставая. Были найдены перспективные покупатели, и как только дом стал моей законной собственностью, им всем было предложено осмотреть дом. Начался настоящий ажиотаж, и дом был продан всего за пару минут». Я запросил 2500 за оформление сделки, которые мне тут же и вручили. 2000 из них вместе с 200 долларами я вернул другу. Друг остался доволен, равно как и покупатель дома, юрист и я сам. Я продал за 60 тысяч дом, который стоил мне всего 20. Эти 40 тысяч долларов оказались в моей колонке активов в виде долгового обязательства покупателя. На то, чтобы их заработать, у меня ушло 5 часов. Так что теперь, когда вы уже финансово грамотны и можете разбираться в цифрах, я покажу вам, почему эти деньги считают изобретенными. Рисунок номер 20. Как 40 тысяч долларов создаются в колонке активов? Деньги изобретаются и не облагаются налогами. Если банк дает за них 10%, вы создали себе 4.000 в год. Во время рыночного спада мы с женой смогли в свободное время совершить 6 таких сделок. В то время как основная часть наших денег была вложена в более крупную недвижимость и в ценные бумаги, нам удалось с помощью 6 простых перепродаж заработать в активе более 190 тысяч в виде банкнот с 10% ставкой. Это составляет около 19 тысяч годового дохода, большая часть которого идет через нашу частную корпорацию. Эти деньги уходят на служебные автомобили, бензин, командировки, страховку, обеды с клиентами и так далее. К тому времени, как государству удается обложить этот доход налогом, он уже потрачен на разрешенные законом цели. Рисунок номер 21. Сбережение. Сколько потребуется времени, чтобы собрать 40 тысяч, и сколько останется, если с вас возьмут 50% налог? Это простой пример того, как деньги изобретают, создают и защищают с помощью финансовой смекалки. Спросите себя, сколько времени вам понадобится на то, чтобы накопить 190 тысяч? будет ли банк платить вам 10%. А срок действия договора составляет 30 лет. Надеюсь, что банк никогда не будет отдавать мне такие суммы. При выплате первоначальной суммы придется платить налог, а 19 тысяч в течение 30 лет составят немногим больше 500 тысяч дохода. Часто люди спрашивают меня, что случится, если покупатель дома так и не заплатит? Так действительно бывает, и это для меня хорошая новость. Рынок недвижимости «Феникса» с 1994 по 1997 год был одним из самых оживленных в стране. Этот 60-тысячный дом забрали бы у владельца, перепродали за 70 и еще 2.500 долларов сняли в качестве платы за услуги. Для нового покупателя сделка по-прежнему остается безналичной, И процесс может продолжаться. Итак, в первый раз, когда я продал дом, я вернул одолженные 2000. Фактически моих денег в сделке нет. Моя прибыль от инвестированного капитала равна бесконечности. Вот как нулевое количество денег может сделать много денег. Во время второй сделки, при перепродаже, я бы положил в собственный карман 2000 и продлил заем на 30 лет. Сколько составляет прибыль на инвестированный капитал, если мне самому заплатили за это деньги? Даже не знаю. Но уж во всяком случае, это куда лучше, чем откладывать по сотне долларов в месяц. Причем на самом деле это 150 долларов, потому что в течение 40 лет вы будете откладывать из доходов, с которых уже взят 5% налог, но с ваших сбережений его возьмут снова, Это не очень разумно. Может, это и безопасно, но не очень разумно. Сегодня, когда я пишу эту книгу, в 1997 году, рыночные условия совершенно противоположны тем, что были 5 лет назад. Рынок недвижимости в Фениксе вызывает зависть всей Америки. Дома, которые мы продавали за 60 тысяч, теперь стоят 110 Конечно, там еще остались возможности, связанные с лишением должников права выкупа заложенной недвижимости, но их поиск потребует у меня ценного вложения, моего личного времени. Они очень редки. А сегодня тысячи покупателей ищут подобные сделки. Рынок изменился. Пора двигаться дальше и искать другие возможности увеличить колонку активов. У нас так делать нельзя. Это противозаконно. Вы обманываете. Такие реплики я слышу гораздо чаще, чем вопрос, а вы можете подсказать мне, как это делать? Вычисления здесь совсем просты. Вам не понадобится ни алгебра, ни дифференциальное исчисление. Я считаю мало, потому что юридической стороной сделки и проведением уплаты занимается компания-посредник. Мне не нужно чинить крышу или чистить туалет,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 может создать сотни тысяч долларов с небольшими затратами и очень малым риском. Это пример того, что деньги — это всего лишь договоренность. Такую сделку может совершить любой человек, закончивший школу. Но большинство людей этого не делает. Почти все следуют стандартному правилу «усердно трудись и копи деньги». Приблизительно за 30 часов работы — в колонку активов попало около 190 тысяч долларов, причем с них не были взяты налоги. Что кажется вам сложнее? Первое. Усердно работать. Отдать половину в виде налогов, остальное отложить. Тогда ваши сбережения будут давать 5% доход, с которого тоже снимут налоги. Или второе. Дать себе труд развить финансовую смекалку и использовать силу ума и колонки активов. А теперь подумайте, сколько времени вам понадобится, чтобы накопить 190 тысяч долларов, если вы выбрали первый путь. А ведь время – один из самых главных активов. Теперь вы, возможно, понимаете, почему я молча качаю головой, когда слышу, как родители говорят «Мой ребенок прилежно учится и получает хорошее образование». Это, конечно, хорошо, но достаточно ли этого? Я знаю, что описанная выше стратегия инвестирования не очень серьезна. Это всего лишь пример того, как из малого может вырасти многое. И опять-таки, сам факт, что я заключил успешную сделку, говорит о том, как важно иметь прочный финансовый фундамент, который начинается с хорошего финансового образования. Я уже говорил, но повторю еще раз. Финансовая смекалка состоит из этих четырех важнейших умений. Первое. Финансовая грамотность. Способность разбираться в цифрах. Второе. Владение стратегиями инвестирования. Наукой о том, как деньги делают деньги. Третье. Знание рынка. Науки о спросе и предложении. Александр Грэм Белл дал рынку то, в чем нуждался. Тоже сделал и Билл Гейтс. Дом за 75 тысяч, который стоил 20 тысяч и продавался за 60, тоже результат использования возможностей, предлагаемой рынком. Кто-то покупает, а кто-то продает. Четвертое. Юридические знания. Возможных правил и законов, связанных с бухгалтерским учетом, организацией корпораций и тому подобное. Советую вам знать эти законы и не нарушать их. Эта основа необходима для того, чтобы стать богатым, что бы вы ни покупали: маленькие дома, большие квартиры, компании, акции, облигации, взаимные фонды, драгоценные металлы или что-то еще. К 1996 году рынок недвижимости очень изменился и все кинулись в феникс. На бирже начался бум. Американская экономика снова встала на ноги. Я начал продавать приобретенное в 1996 году и путешествовал в Перу, Норвегию, Малайзию и на Филиппины. Инвестиции изменились. Мы перестали покупать недвижимость. Теперь я просто слежу, как внутри колонки активов растет их стоимость, и в конце года, вероятно, начну продажу. Многое зависит от законов, которые может принять Конгресс. Я ожидаю, что часть из этих шести домов начнет хорошо продаваться, и чек на 40 тысяч будет превращен в наличные. Мне нужно будет позвонить своему бухгалтеру, чтобы тот был готов к появлению наличности и нашел способы защитить ее. Вот что я хочу всем этим сказать. Инвестиции появляются и исчезают. Ситуация на рынке улучшается и ухудшается, экономика разваливается и восстанавливается. Мир всегда предоставляет нам небывалые возможности. Это происходит каждый день, но слишком часто мы их не замечаем, а ведь они существуют. И чем больше миры технологий технологии изменяются, тем больше возможностей будет у вас и вашей семьи сохранить финансовую независимость в течение поколений. Так зачем развивать свою финансовую смекалку? Опять-таки, ответ известен только вам. Я знаю, почему я продолжаю учиться и развиваться. Я делаю это потому, что знаю, грядут перемены. Я предпочту приветствовать их, чем цепляться за прошлое. Я знаю, что на рынке будут спады и подъемы. Я хочу постоянно развивать свою финансовую смекалку, потому что при каждом изменении рынка некоторые люди станут на колени и будут просить работу, а другие в это время будут использовать жизненные неудачи, а они бывают у всех, и превращать их в успех. Вот это и есть финансовая смекалка. Меня часто просят рассказать о том, Как я превращаю провалы в удачу? Честно говоря, я стараюсь употреблять поменьше примеров о своих собственных вложениях. Я не хочу, чтобы создалось впечатление, словно я хвастаюсь или занимаюсь саморекламой. Моя цель в ином. Я использую примеры лишь как наглядную иллюстрацию, для того, чтобы вы знали, что это просто. И чем лучше вы будете знакомы с четырьмя столпами финансовой смекалки, тем проще все это будет казаться. Лично я для финансового роста использую в основном два средства. Недвижимость и акции мелких компаний. Недвижимость – это мой фундамент. И за дня в день собственность дает мне приток денег и иногда поднимается в цене. Мелкие акции используются для быстрого приумножения денег. Я бы никому не советовал заниматься тем, чем занимаюсь я. Примеры – это всего лишь примеры, Если возможность для меня слишком сложна, и я не понимаю ее досконально, я не вкладываю деньги. Для финансового процветания достаточно простой математики и здравого смысла. Вот пять причин, по которым я использую примеры. Первое. Они вдохновляют людей на то, чтобы узнать больше. Второе. Они показывают, что все очень просто, если прочен фундамент. Третье. Они говорят, что разбогатеть может каждый. Четвертое. Они свидетельствуют, что для достижения цели существует миллион средств. Пятое. Они доказывают, что эта наука не требует каких-то исключительных способностей.